Глава 13. Первый храм. Я лихорадочно пытался сообразить, что делать. Если подумать, явившийся охотник не был мобом, ведь над ним не отражался уровень. В то же время этот местный спокойно завалил игрока, даже не поморщившись. — протянул я, пытаясь подобрать приветствие. Здравствуй, великий Авдал. Глаза сместились на меня, сфокусировались, руки начали поднимать лук. «Как смертный посмел произнести мое имя!» Замогильный голос должен был напугать, но мне наоборот стало полегче. Такое было уже для меня привычно. Опыт общения с Богом крови должен был помочь. Мои согруппники зашептались, но в разговор не полезли. — Я получил задание и должен его выполнить, — ответил я, радуясь заработавшим мозгам. — Честь охотника не пустое для меня слово. Горящие глаза удивленно расширились, и Авдал опустил лук. — Честь? — Ну да, я обещал найти тебя, чтобы поговорить, и я это сделал, — сказал я. — Можешь убить меня, но я вернусь снова и снова. Пойми, у меня задание, я не могу подвести того, кто мне доверился. Призрак подлетел поближе. Странно было видеть, как он перемещается. Возникло ощущение, что не фигура приближается, а весь мир вместе с ним смещается к нему. До того неподвижен был призрак. Он приблизился, внимательно рассматривая меня, а потом и остальных. «Два охотника», — задумчиво сказал он, «и бывшая охотница». Мы удивленно переглянулись с Мираж и Винтиком. «Этот местный видел гораздо больше, чем надо». «Кто тебя прислал?» «Дивана». Глаза сверлили меня взглядом, и особой радости я в них не видел. Разработчики всегда старались, чтобы игроки по одной мимике местных могли определить, верным ли путем идет разговор. «Глава охотничий гильдии из Аритизы? Что же ей понадобилось?» «Она теперь не в Аритизе» вырвалось у меня. Призрак снова удивился. «Вот как?» «Да, Дивана сейчас э, в Сафире. Пытается организовать новую гильдию», — сказал я. «Вокруг Сафиры очень плохо с...» э... «Я а, знаю, да? что вокруг Сафиры», — поморщился Авдал. «Я знаю каждый закуток в мире трех солнц». «Ну и вот...» Она послала меня узнать у своего учителя, как ставить метки на животных. «Учителя, значит, как неожиданно!» Призрак чуть склонился. «Больше она ничего не сказала?» Я открыл журнал с заданиями. «Квест диваны. Мастера охотничьей гильдии номер два. Задание».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 О том, что у меня есть еще задание на поиск возлюбленного дивана, я решил не говорить. Нет, попросила только узнать про метки, сказал я. Натянуто посмеялся Авдал. Как это похоже на дивану. Я беспокою только то, что ей нужно. Он отвернулся и отплыл, едва не скрывшись в тумане. Затем остановился и бросил через плечо. За мной смертные. А метки? Растерянно спросил я, переглянувшись с остальными. Призрак вытянул руку и крючковатый палец указал на вершину горы, освещаемую вспышками молний. Да. Авдал чуть повернулся, блеснул зеленый глаз. Я отвечу на твои вопросы. смертные. — Тукарь! Ой, блин, лукарь! — Винтик нервно скручивал ружье в руках. — Мне это все не нравится! — Слушай, но у нас все равно есть квест на ту гору, — сказал я и прошептал. — Помнишь, обломки алтаря там? Это для камня воскрешения. — Но идти за чуваком, который с одной стрелы сносит воина-авангарда... — Гном сделал страшное лицо. — У меня-то хп поменьше будет! «И на полстрелы хватит!» «Винтик!» — влезла Мираж. «Вообще-то это игра!» «Я не собираюсь долго ждать!» В голосе призрака послышалось нетерпение. «Да, мы идем!» — сказал я. Мираж бесцеремонно толкнула Винтика, и мы последовали за Авдалом. «О да, это всего лишь игра!» — поморщился гном. «А поджилки трясутся, как будто в реале!» — Слушай, тебе вообще как взяли в отдел? Где ты там работаешь? — раздраженно спросил я. Винтик посмотрел на меня упрямым взглядом и нервно бросил. — Да уволили меня нафиг! Мы с Мираж удивленно переглянулись и одновременно спросили. — Как? За что? За профессиональное несоответствие! — продекламировал Винтик, а потом сплюнул. — Играю много! — Ну, ты же сам говорил, что ты тут выполняешь задания, — сказала Мираж. И вроде как удачно. В последний раз ты же раскрыл такое дело. Ну, если бы ты смогла объяснить начальству, что прокачка целыми днями необходима для задания, начал перечислять Винтик. А еще раскрытие своей легенды, распространение секретной информации, применение технических средств отдела. Я слушал и возмущенно качал головой. Да ладно, Ребзя. Меня давно стыдить хотели, только все повода не было, грустно закончил Винтик. Мой вам совет. Когда вам звонит генерал, чтобы узнать результаты, не кричите в трубку, что у вас сейчас важный рейд и вы босса валите. Мираж засмеялась. А что было такое? А не помнишь, когда Рейхен упал, мы перед этим стражи портала валили. Ну, в свиток паковали. Ну, начальство и позвонило. А, кажется, помню. Мираж задумчиво потерла лоб. Ты еще затупил тогда конкретно в один момент. Ага, было дело. «Получается, винт», — сказал я. «Сейчас в нашей команде нет крутого хакера из органов?» «Получается, нет», — вздохнул гном. «Так что после того случая...» «Ну, было уже не важно. справлюсь я с заданием или нет. Я уж больше для себя самого старался». Призрак провел нас до середины разрушенного поселения. Потом мы свернули и пошли между домиками к склону. Вскоре появилась неприметная тропка поднимающийся по склону между небольшими скалами. «Авдал», — сказал я, чтобы поддержать разговор. «Тебе привет от Фридриха». Тот не ответил, продолжая парить в нескольких шагах впереди. «А Фридрих это...» — Мираж заинтересованно глянула на меня. «Начальник последней заставы», — сказал я. «Да ты видела его, когда вы проходили по тому коридору? Самые крутые доспехи, голубой плащ, шлем с крылышками, двуручник огромный а этот — усмехнулся Винтик. «Астерикс Переросток!» Я тоже вспомнил смешного гала из мультика, и мы засмеялись. «Последняя застава скоро пойдет. <падет> вдруг сказал призрак. «Они еще не понимают этого, но вскоре там все умрут и встанут на нашу сторону». Мы переглянулись, поморщившись. Патриями, кого не послушаешь, вечно что-то грядет, кто-то падет. Тут хоть когда-нибудь будут спокойные времена. Фридрих хороший воин, но сам себя сдерживает, а его могло бы ждать настоящее могущество. На стороне тьмы он сможет проявить свои таланты. Авдала понесло, и я понял, что нас ждет очередная лекция. Что удивительно, оказалось довольно интересно. Я не лазил в Патриам Вики, чтобы узнать про Гурутмар, поэтому историю призрака я послушал. Я уже знал, что эльфы спаслись из Тейнбарта. Эльфары открыли им портал на гору Фирн, как раз перед решающей заварушкой. Тут благодарные эльфы первым делом возвели первый храм прямо на том месте, где закрылся проход. Заодно появилась и последняя застава — стена, окружающая гору Фирн. Ведь катастрофа произошла еще на памяти тех первопроходцев, и они не понаслышке знали, какое зло таится в неизведанных землях. Я усмехнулся, вспомнив бога тьмы. Не особо-то он и был похож на того, кто мог устроить экстерминатус всему миру. Масштаб немного не тот. Видать, самому башку тогда крепко досталось, и это сейчас только слабая тень. Призрак продолжал вещать и рассказал, что зло все-таки ударило, каким-то образом активировав портал на горе. Насколько я понял, неведомые силы до этого просто не могли найти мир трех солнц. Его скрывала магия. А тут, наконец-то, нашли и поперли сюда. Но то ли у древних эльфов была такая офигенная сила, то ли их молитвы прокачали это место, а может, и эльфары чего намутили. В общем, когда зло сюда проникло, причем в конкретных таких количествах, его здесь же и заперли. «Не прорваться, не вернуться». И получился Грутмар, эдакий фурункул нарыв в сердце мира трех солнц. Зло, запертое на горе Фирн, хоть и сквозило на всю целую локацию, десять раз протухло и вышло на какой-то новый для себя уровень. Насколько я понял Авдала, их неведомая организация теперь не связана с богом тьмы, и у них тут свои планы на мировое господство. Дорога пошла круто вверх, над нами уже нависали низкие тучи. Туман исчез, И здесь теперь были только кровавая темнота и грохот молний где-то прямо над нами. Черные облака окрашивались разрядами, выхватывая из тьмы унылый пейзаж вокруг. Мы посмотрели вверх. Там лежали руины огромного храма с легко узнаваемой архитектурой. Именно по такому же принципу строили жрецы культа Эльфар во всех городах. У здания не было крыши, остались только стены. Прямо перед храмом возвышалась разрушенная по пояс статуя. Тоже, судя по всему, древний эльфар. Таких по всему миру трех сон пруд-пруди. «Приготовьтесь, смертные!» — торжественно произнес Авдал. «Сейчас вы узрите настоящее величие!» К высокому крыльцу храма надо было подняться по ступеням. Ворот на входе давно не было, и молнии иногда освещали внутренности. Снизу, через проем, правда, ничего не было видно, кроме тех же серых туч и щербатой задней стены храма. Призрак охотника встал у подножия лестницы, поднял руки, будто пытался обнять руины храма, а мы встали позади, не понимая, что от нас хотят. Но, в общем, картина впечатляла. Парящая впереди фигура, зловещие развалины и вспышки молний. «Вы видите это?» — спросил Авдал. Мы переглянулись, и я ответил, закатив глаза. «Да, конечно, видим». «Здесь начало конца. Мир трехсонств спадет под натиском». И призрак запел знакомую песню. В общем, он вещал о том же, о чем большинство злодеев в такие моменты. Что они задумали мировое господство, как это все круто, и что ни у кого нет шансов их остановить. «Слушай, Ант!» — спросила вдруг Мираж. — А тебе ничего не кажется странным? — Ты про что? — Ну, Авдал и Дивана твоя. Он точно ее учитель? Я замялся от такого вопроса. — Ну, а что, еще что-то может быть? Дивана ничего такого не говорила. Иди, найди учителя, и все. Просто, когда он услышал о ней первый раз, он был прямо как живой. Это сейчас, вон, шарманку крутит, как программа, а там прямо чувства какие-то. Ну, мне показалось. «Кэп, какие нафиг чувства?» — проворчал Винтик. «Что у вас, девок, на чувства все время тянет?» «Ой, Винт, ты бы уж молчал. У тебя только два чувства — Рузик и Аркебуза». Гном погладил ружье. «Потому что они такие беззащитные...» Я усмехнулся. На самом деле, Мираж могла быть права и действительно разглядела что-то еще. Но как это могло повлиять на мое задание? Либо призрак даст знания о метках, либо нет... И теперь в них нет никаких шансов остановить нас, — закончил, наконец, Авдал. Мы сразу подтянулись, сделая вид, что прослушали речи впечатлены. Винтик даже слегка бороду отклячил. До того его страшило неведомое зло, что собиралось захватить мир трех солнц. — Почтенный Авдал, — напомнил я, — у меня задание. Дивана просила узнать, как поставить метку на животных. Призрак повернулся и недовольным взглядом смерил меня. «Ладно, раз ты поручился выполнить это...» Он махнул рукой, и у меня мигнул экран. Я удивленно глянул на согруппников. «Кажись, он мне квест закончил». Я на автомате щелкнул журнал заданий и промотал квесты. «Квест дивана мастера охотничьей гильдии номер два. Продолжение. Задание. Вернитесь к дивану и расскажите о метках». Условия. Авдал передал вам свиток постановка меток. Отнесите этот свиток к дивану. Награда — опыт и золото. Дополнительная награда — эксклюзивные умения для класса охотник получено. Таймер — бессрочно. Я сразу же спросил, а что за свиток? Где он? Призрак нахмурился. Странник, неужели ты не чувствуешь, как потяжелела твоя сумка? Щелкнув инвентарь, я увидел новую вещицу. Обычный свиток, перемотанной лентой. Свиток знаний постановка меток. Я задумчиво почесал лоб, рассматривая новую вещицу. В описании было написано, что позволяет изучить умения и что, к сожалению, нельзя никому передать, кроме дивана. Снова открыв задание, я перечитал его. Как любого игрока, меня в первую очередь волновал мой персонаж, поэтому я спросил. «Хорошо. А где мое умение?» В задании написано, что уже получено. — Открой, свиток. — А он не исчезнет? — Авдал покачал головой. Задержав дыхание, я щелкнул на свернутый пергамент, и тут же передо мной возник баннер. — Вы изучили умение охотничья метка. Я чуть не завизжал от восторга. А вот это было вообще круто. — Лукарь, ты чего? — Да он мне скилл подарил, — дико зашептал я, пытаясь от волнения попасть в кнопку скиллов. «Охотничья метка. Описание. Повесьте метку на любое живое существо, и вы будете видеть его, если оно в зоне вашей видимости. Даже если помеченная цель скроется в инвиз, вы будете знать, где она. Метку видно на карте. Количество меток ограничено и зависит от уровня цели. Снимите метку с цели, если достигли ограничения». Я почесал репу. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил Винтик. Метка, короче, — пояснил я. — Помечать могу, кого хочу. — О, круто! Я слышал о таком! — сказал гном, а потом крикнул. — Авдал! А мне скил? Можно я тоже изучу свиток? Я не успел его остановить. Призрак обернулся и, нахмурившись, уставился на винтика. — Смертный наглец! — Не, ну а чё? — возмутился винтик. — Я тоже охотник, у меня тоже честь! Ведро целое! — Авдал повернулся с интересом, разглядывая гнома. Я ткнул Винтика локтем, но тот отмахнулся. — Ну-ка, сам разберусь! И Винтик продолжил. — На мне питомец висит, кормить его надо! Ружье вон какое, тоже внимание нужно! Он поднял Аркебузу над головой, демонстрируя. — А тут, значит, Аншоту можно плюшку крутую, а Винтику нельзя! И Мираж тоже с нами! Задали чего-нибудь, нам сейчас вообще тяжко, выживаем как можем! Призрак перевел страшный взгляд на кинжальщицу, и та сразу подняла ладони. «Да не, мне ничего не надо!» «Я могу учить только охотников», — спокойно ответил Абдал. «Горный охотник, ты говоришь, у тебя есть питомец?» «Это мой верный друг и помощник», — сказал Винтик. «Покажи его». Просьба прозвучала так обыденно и небрежно, что мы сразу переглянулись. Подвох был зарыт так явно, что даже забыли утрамбовать землю и лопату воткнутую оставили э Винтик беспомощно оглянулся на нас, «я как бы...» «Это хорошо, что ты беспокоишься за него», — улыбнулся Авдал. «Настоящий хозяин всегда думает о том, как защитить верного напарника». Призрак махнул рукой, и, к изумлению Винтика, с ним рядом засветился каст вызова питомца. «Э, какого?» — возмутился гном, глядя, как светящийся силуэт превратился в Рузика. Медведь довольно рыкнул и ткнул носом Винтика. Ого! «Оказывается, даже призрака можно было удивить». «Какой прекрасный экземпляр! Медвежьи горы! Не каждый охотник способен на такое. Ты заслужил мое уважение!» «Да ладно! Чего ж там?» — Винтик, кажется, даже покраснел от удовольствия. Дело в то Пара дней мучений, пара слитых уровней!» Авдал махнул рукой. «Это тебе, горный охотник!» Винтик на миг потупил взгляд, заглядывая в инвентарь, а потом чуть не подлетел от радости. Он закружился, танцуя с аркебузой, и потрепал Рузика за ухом. Мишка удивленно заурчал и переглянулся со мной. — Типа, не знаешь, что с хозяином происходит? — Короче, ошейник задарил! — пояснил мне Винт. — Вечная плата жрецу воскрешения! — Ну, не одноразовый, как обычно, а многоразовый. Наденешь и никаких проблем. Там еще и бонусы на атаку и выносливость. Я посмотрел на призрака. — Что-то уж больно щедрый он. Надень его!» — сказал Авдал. Гном сразу смутился. Я переглянулся с Мираж. «Мне одному кажется, что такие просьбы от призраков, обитающих на горе, где заперто древнее зло... В общем, не стоит выполнять такие просьбы. Винт может выбросить подарок?» Гном возмущенно посмотрел на меня. «Слышь, лукарь, а ты не хочешь скилл обратно вернуть, а? Мало ли, вдруг опасный!» Я усмехнулся. «Да, сейчас разбежался. Ну вот и все!» Винтик сделал движение, отзывая Рузика обратно. — Спасибо, Авдал! Я как-нибудь в другой раз, в безопасном месте! Призрак усмехнулся, а потом сказал. — Я выполнил, что следовало. Теперь ваша очередь. Следуйте за мной. Он полетел вперед, поднимаясь по искрошенным ступеням к входу. Ворота давно сгнили, остался лишь арочный проем. Мы на миг замешкались, переглядываясь. — Может, драпанем отсюда? — предложил Винтик. Пока не поздно. А как же камень воскрешения? спросил я. Да поздно уже, сказал Мираж. В смысле? Я не могу двинуться назад, прошептала кинжальщица. В этот момент я тоже почуял, что мой персонаж уже не слушается меня. Винтик сделал шаг на первую ступень и беспомощно оглянулся на меня. Стало ясно, что он тоже не управляет персонажем. Джедай и что творят! И гном довольно ощерился. «Жуть, как страшно!» Мой аншот тоже стал подниматься вслед за ним. Рядом шагала мираж. «Кажется, здесь темный эльфар», — сказал я. «Они вроде умеют такие штуки». Авдал уже почти поднялся, когда из храма показалась высокая фигура в темном длинном балахоне.